не решаясь снова взглянуть в газету, он раскрыл её, перевернул страницу, чтобы не видеть больше слов мраморные девушки и начал машинально читать известия из провинций. Разразился шторм в Ла-Манше и произвёл разрушения в Диепе, в Кабуре, в Безвале. Вдруг он снова в ужасе отшатнулся. Имя Безваль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 В конце концов, что касается господина Дебриотэ, в этом не было ничего невероятного, но положительно невозможно было заподозрить Адетту в физическом общении с госпожой Вердюрен. Из того, что Адетта иногда лгала, нельзя было заключить, что она никогда не говорила правду. И в словах, которыми она обменялась с госпожой Вердюрен, и которые сама она передала Свану, Оно узнал те пустые, но опасные шуточки, которые часто вследствие своей житейской неопытности и неискушённости в пороке произносят женщины, выдавая тем самым свою невинность, менее всего способны, как, например, Адетта, воспламениться чувственным желанием к другой женщине. Между тем, как напротив, негодование, с каким она отвергла подозрение, которая сама же в мгновение невольно заронила в нём своим рассказом, как нельзя лучше гармонировала со всем, что ему было известно о вкусах и темпераменте его любовницы. Но в эту минуту, в силу одного из озарений ревности, аналогичного озарением, открывающим поэту или учёному, обладавшим до тех пор лишь несколькими рифмами и отрывочными наблюдениями, образ или закон которые сообщают их произведениям силу и мастерство. Сван впервые вспомнил одну фразу, сказанную ему Адеттой года 2 тому назад. О, госпожа Вердюрен в настоящее время ни о чём и слышать не хочет, кроме меня. У меня любовь с ней, она целует меня, хочет, чтобы я всюду разъезжала с ней, хочет, чтобы я говорил ей ты. Будучи далёк тогда от предположения, будто фраза эта содержит в себе какую-либо связь с переданными от этой пошлыми замечаниями, предназначенными для создания атмосферы порока, он увидел в ней лишь доказательство тёплых дружеских чувств. Теперь же воспоминание об этих нежностях госпожи Вердюрен вдруг ассоциировалось у него с воспоминанием об отетниных разговорах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 Не решался её поцеловать, не зная, любовь или гнев пробудит в ней, пробудит в нём самом поцелуй. Он молчал, видя, как умирает их любовь. Вдруг он принял решение. "Одетта, душа моя", начал он. "Я знаю, что я гнусин, но мне необходимо задать тебе несколько вопросов".